Глава 15. Я могла привыкнуть к тому, что за завтраком меня обслуживает, сбиваясь с ног. Но меня полностью убивало из колеи раннее вставание, которое, по-видимому, было неразрывно связано с деловыми беседами, сопровождаемыми поеданием бекона. На следующее утро я вновь оказалась в Портленде, теперь уже по приглашению Джоша. «Я хочу, чтобы ты кое с кем встретилась», — загадочно сообщил он по телефону, отказавшись говорить подробнее. Я приближалась к столику без энтузиазма, поскольку, как я увидела, рядом с Джошем сидела женщина. Я надеялась, что он вытащил меня из постели не для того, чтобы сообщить о своей помолвке. Такую новость я не смогла бы вынести на голодный желудок. Джош заметил меня, что-то сказал своей спутнице, и та оглянулась на меня через плечо. Она была явно не во вкусе Джоша. Для начала она оказалась лет тридцати с хвостиком, по крайней мере, десятью годами старше его обычных пассий. Самым впечатляющим в ней были ее блестящие каштановые волосы, заплетенные в лежащую на спине толстую косу. Когда я подошла к столику, Джош, приветствую меня, встал. «Кейт, рад, что тебе удалось прийти. Делла, это частный детектив Кейт Брэнниган, о которой я тебе уже говорил. «Очевидно, потенциальная клиентка», — решила я и улыбнулась. Джош продолжал. «Кейт — это старший инспектор Делла Прентис. Ее только что перевели в региональное полицейское управление. Мы вместе учились в Кембридже, и я решил, что вас надо познакомить». Я старалась не показать, насколько ошарашена. Немногие женщины дотягивают до звания старшего инспектора, особенно в отделе серьезных преступлений. Дела Прентис улыбнулась и протянула руку. — Рада с вами познакомиться, Кейт. Не хочу вас смущать, но Джош очень много мне о вас рассказывал. — Жаль, что не могу сказать того же о вас, — ответила я, пожимая твердую сухую руку и чуть не сев мимо стула. Я не предполагала, что меня вытащат из постели ради знакомства с полицейским, особенно с женщиной высокого звания. Я быстро оглядела ее. Глубоко посаженные зеленоватые глаза, хорошая кожа, крепкая фигура. Такие кажутся неуклюжими у подростков, но с каждым годом после 30 лет становятся все более привлекательными. «Он не любит ни с кем меня знакомить, потому что я все про него знаю», — объяснила Делла, в свою очередь разглядывая меня. «Я могла бы вам такое рассказать?» Джош откашлялся и поспешно вмешался. «Делла — настоящий эксперт по части афер, вроде той, с которой ты столкнулась в деле с оранжереями. Я полагал, что она может тебе помочь». «Я восемнадцать месяцев проработала в отделении мошенничеств в Западном Йоркшире», — сказала Делла. «Теперь меня перевели в региональное управление. Буду руководить отделом по борьбе с мошенничествами». «Ну и как вам эта должность?» — поинтересовалась я. «Это всегда похоже на трудный подъем в гору, когда учишься работать с новой командой». И «Естественно, она не сумела бы вскарабкаться так высоко по служебной лестнице, если бы не обладала качествами дипломата». И все еще в пять раз труднее, если вы женщина, предположила я. Вроде того, могу себе представить. Тупое нахальство, буквальное понимание приказов и никакого уважения, пока они не решат, что вы его заслужили. Кривая усмешка Деллы подтвердила мою правоту. Мы работаем с банками и другими финансовыми учреждениями, по мелким мошенничествам, которые не заслуживают внимания отдела крупных мошенничеств. Наша сфера — подлог или присвоение чужого имени для приобретения товаров или наличности. Рискуя показаться похожей на завсегдатаев вечеринок, скажу, что это звучит очень увлекательно, — заметила я. Дэлла улыбнулась. Очень интересно складывать воедино фрагменты головоломки. — Да, вам приходится иметь дело с более приятными негодяями, чем вашим коллегам, которые занимаются наркодилерами и налетчиками, — сказала я. Для меня все это в новинку. Я больше привыкла копаться в памяти компьютеров, чем прижимать людей к стенке. Дэла откинулась на спинку стула. Вот это, наверное, действительно увлекательно. Нет, правда, мне бы хотелось больше узнать о компьютерах. Вы не возражаете, если я закурю? Я покачала головой. Она вытащила пачку силкат и зажигалку зипа. Джош сказал мне, что у вас проблемы с невыполнением обязательств по закладам недвижимости. Похоже, мы сможем принести друг другу пользу. Возможно, в моих силах будет кое-что для вас прояснить, и если вы мне все изложите, и у вас достаточно улик, я даже смогу произвести аресты. Мне понравилась искренность Деллы Прентис. И ее познакомил со мной Джош, что в моем представлении гарантировало высокий профессионализм Деллы поэтому я глубоко вздохнула и сказала. «Все неофициально. Согласны?» Ты это не давал мне права вмешивать в его дела полицию. К тому же у меня пока не было реальных доказательств совершения преступления, только множество случайных совпадений. Появилась официантка, и ей мы успели заказать завтрак, прежде чем Делла ответила. «Согласна». Я вкратце посвятила Деллу суть проблемы. К ее чести она выслушала меня молча. Все вопросы, заданные ею после, были разумными и по делу, как я и предполагала. «Но ведь у банка есть свои собственные следователи», — наконец сказала она. «Удивительно, что они не занялись этим делом». «Может, они и занялись, но если да, то подошли совершенно с другой стороны. Они, вероятно, пытаются доказать вину Теда Барлоу, в то время как я пытаюсь доказать обратное». Делла кивнула. — Пусть это не выглядит так, будто я учу вас элементарным истинам, но вы, конечно, рассматривали такой вариант, что ваш клиент все-таки замешан. — Это первое, о чем я подумала. Но люди, которые его знают, в один голос твердят, что он не способен на преступление, и по недостатку воображения, и по отсутствию склонности. Кроме того, он говорит правду о пропавших оранжереях. Даже я поняла, что они там были, и будь он замешан, то он не стал бы о них беспокоиться, — объяснила я дела помолчала и закурила вторую сигарету. «Ну, он мог так поступить, чтобы обезопасить себя, когда все выплывет наружу. А кто лучше него может найти новое место для этих оранжерей? В конце концов, ему достаточно просто подогнать их под новый заказ. А вас он мог нанять, чтобы ввести в заблуждение банк. Ну и нас, если служба безопасности банка в конце концов решит обратиться в полицию». Я покачала головой. «Нет, это не Тед». «Я знаю, все вполне может выглядеть так, будто виноват именно он, но для меня решающий довод — это тот, что Тед не подходит под описание человека, который ночевал в этих домах». «Странное дело, Кейт, очень странное. Но если это действительно афера, которую проворачивают один-два человека, а не просто цепь совпадений, то преступники уже получили очень много денег». «По моим подсчетам, больше полумиллиона после всех расходов», — спокойно уточнила я. Они, наверное, не могут поверить своему счастью. На их месте я бы сделала ноги, прежде чем все накроется». «А откуда вы знаете, что они еще так не поступили?» — спросила Делла. «Я не знаю. Я просто надеюсь, что они еще здесь. В таком случае, когда они решат провернуть следующую сделку, я сяду им на хвост и возьму их тепленькими». «Как бы Делла мне не нравилась, я не собиралась говорить ей, что, похоже, знаю следующую мишень преступников». «Пускай себя считает, будто я пока заняла выжидательную позицию. Зато региональное управление не будет дышать мне в затылок. Кроме того, мне не хотелось вступать в дискуссию насчет незаконных прослушиваний. Ненавижу, когда люди, живущие в стеклянных домах, начинают бросаться камнями». Я водрузила последний кусок яичницы на треугольный ломтик тоста и приглотила его, пока Делла занималась очередной сигаретой. «Держите меня в курсе». Я очень заинтересовался этим делом. Уверена, мы сможем вам посодействовать. Она вытащила из кармана угольно-серого жакета визитную карточку. Ну и если даже преступники уже сбежали, все равно свяжитесь со мной. Кто знает, может нам удастся раскрыть все по тем материалам, которые вы уже получили. Спасибо вам. Как только будет что-нибудь определенное, я вам сразу же позвоню. Джош, спасибо, что нас познакомил. — Впервые я встретила человека, ради которого ты на время заткнулся. — Ты меня не заслуживаешь, Кейт, — печально произнес Джош. — Вот и хорошо. А теперь извините, но мне нужно бежать. Я встала и пожала Дели Прентис руку. — Я вам позвоню. — Ах, да, Джош. поблагодарить Джулию за сведения, которые она для меня откопала. И я чмокнула его в щеку. Угрызения совести по поводу беседы с детективом Делой Прентис о проблеме Теда проснулись во мне с новой силой, когда я вошла в офис и застала строителя оранжереи и влюбленную секретаршу за дружеской беседой. Тед Барлоу примостился на краешке стола Шелли, а она, позабыв про экран компьютера, смотрела Теду в глаза. Не успела я снять свое шерстяное пальто, как Тед уже принялся извиняться за причиненные мне хлопоты а Шелли защебетала про мобильные телефоны и пришедшие в мое отсутствие отчеты. Я пригласила Теда в свой кабинет и сообщила ему почти всю информацию. Я не могла доверить ему все сведения о результатах своей слежки. Конечно, он наплатил, но слишком уж был прямодушен, чтобы я могла чувствовать себя спокойно, зная, что Теду известен каждый мой шаг. Кроме того, при его сверхчестности Теду могло покоробить то, что я ради него нарушаю закон, Поэтому я рассказала ему о своих успехах в общих словах, и я пообещала очень скоро завершить дело. Похоже, его это удовлетворило. А, возможно, он просто хотел, чтобы его успокоили. Когда через пару минут я появилась в дверях своего кабинета, он по-прежнему нервно слонялся вокруг стола Шелли. Я не могла этого вынести, поэтому схватила пальто и купленный утром мобильник, и направилась к выходу. Первой моей остановкой стала взятая на прокат «Фиеста» с подслушивающим устройством. Сначала при проверке кассет сердце у меня упало. Похоже, ничего не было записано со вчерашнего вечера. «Должно быть, при замене я что-то напутала», — решила я. Но потом я обнаружила, что первая кассета не совсем пуста. Я вытащила ее из устройства и вставила в магнитофон в машине. Раздался безошибочный звук захлопнувшейся двери, затем зазвонил телефон, но никто не ответил. Я облегченно вздохнула. «Ни я, ни телефон не подвели? Похоже, женщина просто не возвращалась домой. На случай, если она или ее соседи слишком наблюдательны, я объехала кварталы и припарковалась в другом месте». Мне не хотелось оказаться в щекотливом положении и стать причиной вызова саперов, если какой-нибудь слишком сознательный и не в меру любопытный гражданин решит, что приемник на полке в моей машине — это бомба Ирландской республиканской армии. В прошлом году такое случилось с Биллом. К счастью для него, приемник был в то время выключен. К счастью, ибо преступлением является использование оборудования, а не обладание им. Такова логика наших законов. Я полагала, что в офис пока возвращаться небезопасно, и поэтому решила сунуть палку в осиное гнездо проблемы Алексис и посмотреть, что оттуда вылетит. Был уже полдень, когда я добралась до офиса Читама. Услужливая секретарша сообщила мне, что он на встрече, но если я подожду... Я вытащила из сумки компьютерный журнал, который обычно ношу с собой, и углубилась в статью о приспособлении для расширения оперативной памяти. Если я приду к выводу, что нам нужно нечто похожее, то достаточно просто оставить в офисе журнал, раскрытый на соответствующей странице, и подождать, пока за эту идею, как за свою собственную, не ухватится технический король, Мортенсен. Осечки не было ни разу. Но не успела я принять твердое решение, как дверь во внутренний офис распахнулась, и читом вывела из кабинета женщину, которую я уже видела с ним в бакстоне Он обнимал ее с той небрежной непринужденностью, какую используют скорее с партнерами по постели, чем по бизнесу. Увидев меня, он передернулся и опустил руку, словно его ткнули шилом. «Мисс Брэнниган», — нервно произнес он, — «услышав мое имя, женщина, которую до этого интересовал лишь читом, переключилась на меня. Она моментально осмотрела меня всю, от копны вьющихся рыжих волос до носков коричневых ботинок» и наверняка ошиблась в оценке. Причиной, по которой я наложила на физиономию столько косметики, было то, что синяки у меня на скуле и подбородке приняли восхитительный зеленый оттенок. Но женщина этого, конечно, не знала. Женщина выглядела прекрасно, ухоженная как раз до степени, граничащей с искусственностью. Я возненавидела ее. Наше взаимное рассматривание было прервано запинающимся голосом Читома. «Если хотите, можете входить, мисс бренниган Я приветствовала их обоих кивком и прошествовала мимо в кабинет. Я не расслышала, что женщина прошептала на ухо Читому, но зато услышала, как он ответил. «Увидимся сегодня, договорились. Все будет в порядке, Нелл». «Да уж, постарайся». Как мне показалось, бросила женщина и выплыла из офиса, не удостоив секретаршу даже улыбки. По отношению людей к сотрудникам и знакомых — Можно судить о многом. Я подождала, пока Читом вернется к своему креслу. Я видела, каких усилий ему стоит сидеть спокойно. «Чем могу быть полезен?» — спросил он. «Я просто решила заглянуть и сообщить о своих успехах», — ответила я. «Наш общий друг-строитель Т.Р. Харрис, оказывается, вообще не существует, так же, как и адвокат, с которым вы, предположительно, состояли в переписке». Это я знала наверняка, потому что проверил список практикующих юристов по юридическому справочнику. Чей там сидел, уставившись на меня, а его влажные темные глаза сузились. Я не понимаю, выдавил он с большим опозданием. Но, похоже, Харрис использовал фальшивое имя, а также придумал несуществующего адвоката, чтобы обманным способом выуживать деньги у ваших клиентов. К счастью, мисс Эппли случайно обнаружила, что земля уже продана, иначе они бы потеряли намного больше денег. Если Читом ни при чем, то примется мне объяснять, что они не могли бы потерять больше ни одного шиллинга, поскольку он, их добросовестный адвокат, узнал бы в земельном отделе, что участки уже проданы, или, по крайней мере, ими интересуются другие покупатели. Но Читом ничего подобного не сказал. Вместо этого он ответил, что очень сожалеет о случившемся, Но теперь, когда я уже все выяснила, стало очевидно, что его обманули так же, как и его клиентов. «Правда, в отличие от вас, каждый из них потерял по пять тысяч фунтов», — спокойно заметила я. Читом даже не покраснел. Он поднялся и произнес. «Я очень благодарен вам за предоставленную информацию». «Возможно, обманутые люди даже подадут жалобу в общество юристов. Там ведь страхуют от убытков» в случае недобросовестных действий и халатности, не так ли? Но я не проявлял халатности, слабо запротестовал Читом. Проверка ничего не обнаружила, как я вам уже говорил. А письма от адвоката Харриса убедили меня в том, что хотя у него уже есть другие претенденты, но в данный момент никто не имеет права претендовать на приобретение земли. Откуда мне было знать, что письма поддельные? Жаль, что вы, адвокаты, всегда обязаны излагать все в письменном виде, заметила я. «Всего один звонок так называемому мистеру Грейвсу остановил бы весь этот механизм». «Что вы хотите сказать?» — неуверенно спросил Читом. «Но ведь номер его телефона — это номер платного телефона в пабе в Рамсбатами. Но, полагаю, вы этого тоже не знали». Читом поспешно сел. «Конечно, не знал. Он был примерно так же убедителен, как дающий обещание член кабинета министров. И вот еще кое-что. Я нарушила его спокойствие. Теперь пришло время для небольшого обмана. Когда я была у вас впервые, я заметила парня, который вслед за мной вошел в ваш офис. У меня здесь были другие дела, и когда я вышла на улицу, он уже садился в фургон. Фургон какой-то компании под названием «Реновация» или что-то в этом роде. Тот парень немного походил на вашего друга из Бахстана, и именно поэтому я решила, что ваш друг строитель. Глаза чьи-то мы расширились, хотя лицо не дрогнуло. Он определенно принадлежал к людям, у которых глаза — зеркало души. «И что дальше?» — нервно спросил он. «Мы с другом недавно купили старый дом в хиттен Чепл. Он нуждается в ремонте, а я заметил на том фургоне стокпортский номер. Возможно, они занимаются подобными работами. Так вот, не дадите ли вы мне их телефон? Я смотрела в желтых страницах, но не нашла». Читом открыл рот, а потом опять закрыл. «Э, я не думаю, что это то, что вам нужно, забормотал он. Нет, это вам не подойдет. Они занимаются ремонтом старых стараев, точнее, перестройкой. Я сожалею, очень сожалею. Радуясь, что запустила лесов курятника, а также твердо убедилась в виновности Читома, я огорченно улыбнулась и сказала. Значит, когда мы купим старый сарай, то будем знать, к кому обратиться. Спасибо, что уделили мне время, мистер Читам. Час спустя я притаилась за прилавком с овощами и фруктами на крытом рынке в Стокпорте. Сквозь высокие окна этого недавно отреставрированного храма торговли светило яркое осеннее солнце. Его лучи озаряли удивительную сцену. Поодаль от шумных прилавках, в маленьком кафе, Мартин Щитон увлеченно беседовал ни с кем иным, как с Брайаном Ломаксом, он же Т. Р. Харрис. Теперь мне было известно все. Оставалось только найти доказательства.